Внучек. Столько думала, шелестела Горн. Какой он будет? Смысл? Вечный труд и личное бессмертие. Говорят, когда Моисей переписывал Тору, ангел смерти не мог взять его душу. Горн двинул рукой. Из рукава показался тонкий золотой браслет часиков. Старуха протяжно закряхтела. у Моего лица коснулся пованивающий гнильцой дух нечистых зубов и больных кишок. Я не заметил, как горн преобразилась. Точно вылезли наружу крючковатый, шелушащийся нос, непропорционально большие дряблые уши. На усохшем лобике и щеках налились гречневым пигментом родимые пятна и многочисленные старческие бородавки. Засиделись мы, Алёшка. Читать пора. Книгу силы. Два раза в сутки читаю. Мне ведь девяносто шестой год. Натуральная жизнь закончилась. Лишь книга держит. Эх, Горн скорчила ехидну гримасу. Не нравлюсь. Старая. Страшная. Не царица больше, не владычица. Поправимо. Вот книгу власти прочту. Опять зауважаешь? Я испытывал ни с чем несравнимый стыд и омерзение за пережитые минуты гнусного угодничества перед этим ветхим существом, чьи злобной волей были приговорены мои друзья. «Я здесь при чём?» — проницательно воскликнула Горн. «Деревню Ритка сдала. Убивали о н те», — о н о указала за окно. «Мне смысл был нужен. Ненавидишь? Отомстить хочешь? Зря!» Узловатые пальцы стеснули прислонённую к стулу трость. От смерти его спасла. Перечисляла заслуги Горн. Настрого запретила пальцем тронуть. Что? Не веришь? Интересный ты. Все читатели подохли. Он почему-то живой. И где благодарность? Хриплый, растерявший краски очарования тембр, умел убеждать. И не стыдно? Старую бабку убить. Алёшка, ай-яй-яй. И с т р о с т и вдруг выпорхнул тонкий длинный клинок. Остриё замерло в сантиметре от моего лица. Я даже не успел отшатнуться. «Видишь?» — насмешливо осведомилась г о р н я ловче. Рукой двинуть. И тебя нет». «Не убьёте вы меня», — сказал я, осторожно отодвигая ладонью шпагу. «Вам смысл нужен». «Да н особенно». Она нарочито зевнула. «Подумаешь, покров советской богородицы над страной». Я понял, что Горн маскирует эмоции, и уверенно сказал. «Зато и бессмертие даёт. А вам, Полина Васильевна, даже книга силы не помогает». «Люблю жить», — призналась Горн. «Умирать не люблю». Клинок, чуть покачавшись перед моими глазами, щёлканем нырнул в трость. «Всё равно. Вкладыша нет. Какой в смысле прок? Какой в тебе прок? Звучало это, впрочем, вполне дружелюбно. Забавно». Ритка дура. Как она сказала? а а г а вот. Я завещала Алексею смысл на добрую память. Горн скрипуче хохотнула. А, а ты не помнишь. Хороша память. В этот момент я уже знал, где находится вкладыш из книги смысла. Стараясь не выдать себя волнением, я уставился в пол. Не грусти, Алёшка. По-своему истолковала Горн мои поникшие плечи и опущенную голову. «Пока не трону. Месяц даю. Испытательного сроку. Но торопись. Не расслабляйся. Шевели мозгами. У меня терпение нерезиновое. Лопнет». «Полина Васильевна, я на ходу сочинил вопрос, чтобы успеть взвесить все перспективы моего нежданного открытия. А это вы придумали музыку во время боя ставить?» «Не я. Риткина идея. Плацебо». Но помогает. Не всем. От характера зависит. Возраста, склада ума, темперамента. Надо еще с песней подгадать. Выкручиваемся помаленьку. Одному пластинку заведем, другому осматический сбор заварим. Трава из аптеки тоже бодрит. Разные способы. Но согласись, выдавать книгу ярости или силы всяким шушерам, Горн презрительно кивнула на окно. «Обойдутся. Без книги больше передохнет. Правильно?» «А давно вы познакомились с Маргаритой Тихоновной?» «Давненько», — нахохлилась Горн. «Риткина мать Валентина Григорьевна. Соседка была. По палате. В доме престарелых. С ней все начинали. С Валентиной Григорьевной. Можно сказать, у истоков стояли. Она привела Ритку. Когда ж это? Восемьдесят шестой год, четырнадцать лет назад. Редке пятидесяти еще не стукнуло. В самом соку. А что с матерью Маргариты Тихоновны? Жива? Жива, только в маразме. Она раньше в Магнитогорский регион курировала. Теперь наказана. Не переживай, за ней ухаживают. Горна хитро улыбнулась. Зубы заговариваешь. Нет, Полина Васильевна, просто спросил. Что еще интересует? Вот, допустим, найдется вкладыш. Что тогда со мной? Не умрешь. Понятно. Я набрался решимости. Мне гарантии нужны, Полина Васильевна. Гарантии? Весело удивилась г о р н Тебе? Вы только вкладыш получите, сразу же меня ликвидируете. Не убью. Обещаю. Моего слова тебе мало? Маловато, Полина Васильевна. «Наглеешь, Алёшка?» Горн напряглась. К тонким, выцветшим губам прилила синева. «Вы извратите своё обещание или же истолкуете, как вам выгодно. Может, лично вы и не убьёте? Так ваши подопечные. Не они, т о к наёмники». «Странный ты, Алёшка», — укоризненно сказала Горн. «Смешной. Жизнь на волоске. Торгуешься, как ж и т А товара-то и нет. Я вспомню, где вкладыш, Полина Васильевна. обязательно Это вопрос времени. Чем надёжнее гарантии, тем быстрее вспомню. И ещё одно. Но...» Горн подалась вперёд. «Внимательно слушаю. Не воздействуйте на меня больше книгой власти. Очень унизительное ощущение остаётся». Горн хмыкнула. «Книга не нравится. И воля моя унижает. Скажи, пожалуйста, гордыня тебя одолела, Алёшка?» «Это у вас гордыня, Полина Васильевна». «Ничем поступиться не хотите. Из-за чванливого самодурства готовы смысла и бессмертия лишиться». Горнас дала странный звук, словно бы у шкафа открылась и закачалась скрипучая дверца. Старуха, отсмеявшись, сказала. «Ритка была права. Что-то в тебе есть, я понимаю. Могу устроить даже мой приказ не заставить тебя убить. Наоборот, меня разорвут, бедную. Нравится Алёшка?» Главным будешь — старшим. Но мне тоже гарантии нужны. Ты много попросишь, а взамен — пшик. Пустые обещания. Разве справедливо?» Я встретился взглядом с Горн и понял, что попался. Как гоголевский хама. В серых зеркалах моей о р о б е в ш е й души сразу же отразилась умственная суета, полная страха и хитростей. «Алешка, сопля зеленая!» Горн в восторге откинулась на спинку стула. «Ай, молочина, умничка! Но выкладывай, не стесняйся. Видишь, как ты просил, без книги власти, по-хорошему. А вздумаешь упрямиться? Кликну моих девок, о н и мастериться пытать. Уж поверь». Горн вдруг посерьёзнела. «Вот, Алёшка, и где сейчас твои гарантии?» «Горн я ненавидел, а себя п р е з и р о л Ещё утром я был готов погибнуть в бою и вдруг за какой-то час растерял нажитую за полгода решительность. Всё объяснялось просто. Я не был отважным по природе, и главным мотивом моих поступков всегда был стыд перед окружением. Читальня погибла, я остался наедине со своим истинным нутром, и это нутро не желало умирать ни в бою, ни от пыток, заранее соглашаясь на все условия, лишь бы выжить. Я попытался аккумулировать в себе стыд. Он появился и с т а л еще противнее. Меня посетило немощное созидательное чувство, поднимающее труса в атаку. То было слезливое утреннее раскаяние пьянчуги, пропившего деньги на хлебушек детям. Колики вялой совести, тающие с похмельным стаканом. Напрасно я убеждал себя отбросить уловки и глупые надежды. Говорил, что отсрочки только продлят мучения. Призывал к достойной смерти. Тебя в любом случае убьют. Пока не поздно, сверни старухе шею и умри достойно. Книга власти основательно надломила меня. Я отказывался внимать голосу мрачной правды, наперёд зная, что отдам Горн вкладыш, спрятанный Маргаритой Тихоновной, в портрете, а потом буду клянчить, юлить, выкручиваться. «Ладно, Алёшка», — сказала Горн. «Я бабка не злая, душевная. Вот как мы сделаем. Будешь внучком. Отныне ты не Вязенцев, ты Мохов. Имя прежнее ставим, Алёшка, чтобы не путаться». — Сколько тебе лет? — Двадцать семь. — Выглядишь моложе, на двадцать три. — Алёшка Мохов. — Семьдесят восьмого года рождения. Легенда следующая. — л и с к а тебя младенцем отдала, в детдом, а я нашла. — Ты законный наследник, оцени гарантию. Горн многозначительно шевельнула вылезшими бровями. — И давай, раз и навсегда, все точки расставим, чтобы без недоразумений. «За своих читателей обиды не держи. Не я бы так Лагудов или Шульга. Вы обречены были. По-любому. Смирись. Тебе у нас хорошо будет, спокойно. Загрустишь, подругу найдем, старушку хозяйственную. Одногодку мою. Шучу. Разыщем тебе молодуху, лет пятидесяти. Не нервничай. Опять шучу. Повторим? Твоё имя?» Мохов Алексей сказал: "Я ощущаю шкурой промозглый и необратимый брод очередного Рубикона. А если документы понадобятся? Будь спок, остались знакомства. п а ч п о р т тебе справим, не отвлекайся. Как звали твою мать?" "Татьяна Андер, Олежка, не тупи!" прикрикнула Горм, Елизавета Макаровна е е звали. "Хорошенько запомни. Твоё детство прошло, но ну, отвечай" «В детдоме?» «Правильно. Институт окончил?» «Два. Политехнические культуры?» «Хватит политехнического. Талантливый сирота. Алёшка Мохов. Вырос в детдоме, выучился. В люди вывелся. Путёвка в жизнь. Славно. А теперь подскажи, куда Ритка заныкала вкладыш от книги? Я думаю, он за рамкой портрета Маргариты Тихоновны». «Портрет, разумеется, потерялся. Нет, он здесь. В хате, что ли?» г о р нервно осмотрелась. «Где?» «На стенку повесил?» «В сумке, среди личных вещей, в сенях возле т о п ч и н а Такая большая, клетчатая. Найдём. Но я не уверен на сто процентов, это предположение. Машка! Машка!» Вдруг пронзительно позвала Горн. В дом, ш в а р к о м в дверью, с рёвом вломилась денщица. «Машка, стоять!» Горн, насладившись моим испугом, п р о д о л ж а л уже спокойным тоном. «Поищи в сенях. Сумка клетчатая была. там их штук их десять хрипло прогудела денщица. «Чисто как у спекулянтов!» «Тащи сюда!» — приказала Горн и задорно подмигнула. «Уважил, внучек!»